Пят. Лампы в операционной замигав, включились. Запах формалина ослабел, но так и не выветрился до конца. Стены на четыре фута от пола были выложены глазурованной плиткой в голубоватых прожилках. Многие плитки потрескались, раскололись. Как ни старалась аптекарь, как ни драила стены, в швы между плитками въелась грязь, а на некогда белой краске над облецовкой зеленели островки плесени. Со потолка свисала основательная железная петля. На неё должен был крепиться большой зеркальный светильник, который так и не привезли. Как и многое другое, он испарился в бюрократическом эфире. Вместо него операционно освещала люминесцентная лампа, закреплённая высоко на стене, и два складных торшера, купленные хирургом на собственные средства. Тусклого их света хватало на заурядные процедуры. Зашить неглубокую рану, вытащить осколки стекла. Для серьёзной же операции этого явно было недостаточно. Нужно быть сумасшедшим, чтобы отважиться проводить операцию в таких условиях, да ещё среди ночи. Хирург опасался, что за последние годы утратил квалификацию. В хорошо освещённом помещении он ещё, пожалуй, взялся бы оперировать, но в этой комнатушке, где лампы отбрасывали тень и больше скрывали, чем помогали рассмотреть, Каждый нерв, кровеносный сосуд или петля кишечника, притаившиеся в темноте, грозили в любой момент попасть под лезвие скальпеля. Здесь оперировать попросту опасно. Аппендицит, холецистит, кишечная непроходимость – таких пациентов он направлял в городские больницы. Чем он им тут поможет? У него ни медсестры, ни банка крови, даже освещения толком нет. И если уж пациенту суждено умереть, пусть умирает от болезни, а от операции. Все хирургические инструменты, реликвии его прошлого, хранились в стеклянном шкафчике на стене. Аптекарь регулярно их стерилизовала и заворачивала в плотные зелёные полотенца. Инструменты блестели, как новенькие, пользовались ими редко. Хирург любил разворачивать зелёные свёртки, перебирать всю коллекцию, раскладывать инструменты по величине и назначению, осматривать, поворачивая к свету, словно оценивая, можно ли еще ими оперировать, после чего, не в силах долей игнорировать нелепость происходящего, говорил аптекарю. «Прокипятите инструменты в автоклаве» и швырял их на поднос. «Да, Сагиб». Стерилизовали инструменты гораздо чаще, чем использовали, но аптекарь не жаловалась. послушно заворачивала их в полотенце, помещала в сетчатые железные коробочки, которые клала в барабан автоклава и ждала, пока тот со свистом выпускал пар. Потом, натянув стерильные перчатки, доставала содержимое автоклава и убирала инструменты в стеклянный шкафчик до следующего раза, когда хирургу придет охота их проинспектировать. Из-за таких вот бессмысленных регулярных процедур инструменты были в любой момент готовы к операции. И, наконец, они понадобились. Инструментов, впрочем, было немного. Лишь самые основные для рядовых операций, ничего узкоспециального. Должно быть, мертвецы считают его волшебником, наделенным мистическими средствами и сверхчеловеческими способностями. Что ж, значит, их ждет мучительное разочарование. И мучительная боль. Вот что тревожило его с самого начала. «Будут ли они страдать? У него ведь никакой анестезии, ни пропофола, ни теопентала. Но даже если бы была, как может анестезия подействовать, когда отсутствует кровоток? Ему придется вскрывать их, не погрузив предварительно в милосердный сон. Понимают ли они это?» На все эти сомнения учитель ответил. «Наши раны не болят. Мы их даже не ощущаем». Таково наше состояние, мы не будем чувствовать боли до самого утра. А утром? На рассвете к нам вернется жизнь и кровь, Сагиб. Значит, очевидная боль. Ничего, потерпим. Мы вытерпим все, что придется. Хирург постучал в дом к аптекарю. Девушка стояла рядом с ним и нервно потирала руки, точно пытаясь очистить с них невидимую грязь. Дверь открыл ее муж. «Что-то случилось, Сагиб?» «Вы здесь? В такой час? В чём дело?» «В общем, да, случилось. Можно и так сказать». «Принеси Сагибу стакан воды», — велел он жене, не сводя глаз с хирурга. «Не надо воды», — отмахнулся тот. «Возможно, моя просьба покажется вам странной». Его вдруг осенило, что и мёртвые начали разговор с этой же фразы. «Сагиб? Идёмте со мной». Лечебница на холме светилась, как маяк. Они молча прошли мимо деревенских домишек и лачуг, У подножья холма хирург наконец заговорил, медленно, аккуратно подбирая слова. Некоторые ему пришлось отыскивать в словаре, которым он уже не надеялся воспользоваться. С каждым их шагом окна лечебницы сияли всё ярче. Луна не взошла, и казалось, будто холм — окраина мира, а дальше ничего нет. Когда они добрались до вершины, хирург почувствовал, что задыхается, словно проделал длинный путь, и замолчал. Муж уселся на корточки в считанных метрах от входа, обхватил голову руками и принялся тревожно расспрашивать хирурга. «Что же из этого выйдет? Ведь призраки являются с одной-единственной целью — изводить живых. Вдруг они вселятся в нас, станут преследовать, сведут с ума, а то и убьют». Хирург, устав от собственного недоумения, отвечал как мог, но ответы не убеждали даже его самого. «Какое он имеет право требовать?» преданности от этих двоих. Необходимость просить о помощи казалась ему унизительной, но иначе ему не справиться. Аптекарь присела рядом с мужем, на хирурга она старалась не смотреть. «Он убежит и её с собой заберёт», — подумал врач. «Бессмысленно рассчитывать на что-то другое». «Что ж, они в своём праве. Если уж мертвецы способны передвигаться, живые тем пачевальны располагать с собой». На пороге показался силуэт. Сын учителя прислонился к дверному косяку. Напоперёк, лежавшей на земле полосе света от лампочки, чернила его длинная тень. А надо всем этим раскинулось чернильное небо с тонкими, как остриё булавки, белыми точками. Поймав взгляд хирурга, мальчик попятился в коридор. Лицо его оказалось на свету. Ребёнок смотрел виновато словно понимал, что... По хорошему его тут быть не должно в этом месте, в этом мире. За его спиной появились родители. Что ты тут делаешь? Сагиб велел ждать внутри. Учитель нервно покосился на мужа аптекаря, на хирурга, повёл было сына в глубь коридора, но хирург жестом остановил их. Это они, это они, аптекарь вцепилась в руку мужа. Да, это они, подтвердил хирург. Мертвецы. И они пришли вернуть свои жизни а не забрать ваши». Муж аптекаря отпрянул, потёр глаза, вытаращился на мертвецов, снова потёр глаза, наверное, пытался отогнать галлюцинацию, как совсем недавно хирург. Тот же, впервые увидев мертвецов за пределами лечебницы, поразился, что они выглядят совсем как живые среди этих скамеек, лампочек и выцветших стен, словно в коридоре совершенно естественно сосуществовали обитатели того и этого света. «Сейчас мир мёртвых от мира живых отделял лишь дверной проём, и поди разбери, кто на какой стороне». Аптекарь встала, помогла мужу подняться. Хирург отвернулся, стараясь не слушать, о чём они шепчутся. Вид мертвецов убеждал лучше любых слов. «Раз вы считаете, что это можно сделать, — наконец, с побелевшими губами произнёс муж аптекаря, — то мы вам верим. Если хотите уйти, уходите». Вы сделали для нас и для всей деревни больше, чем кто-либо другой сагиб. Мы перед вами в долгу. Если вы решите уйти, я пойму, — повторил хирург, в глубине души надеясь, что они воспользуются случаем и убегут. Правда пойму. Мы не можем бросить вас. Мы сделаем все, что вы скажете. А на остальное — воля Божья. Хирург кивком поблагодарил их. На больше его уже не хватило. На лице его застыло угрюмое, тревожное выражение. Он развернулся и направился к лечебнице. Учитель встретил его на пороге. «Быть может, не стоит больше никого вмешивать, Сагиб? Чем меньше людей знает о нас, тем безопаснее». «А вас никто не узнает, кроме этих двоих», — ответил хирург. «Без их помощи мне не справиться. Тогда вас ждет вторая смерть». С этими словами хирург шагнул в коридор. Теперь на нем лежала ответственность и за мертвых, и за живых. Учитель явно хотел сказать что-то еще, но хирург не желал его слушать.